Я проводила до нее Луи. «Да хранит тебя Бог!» Прошептала я. Он пожал мне руку. Он был тверд. Он был совершенно уверен, что народ не причинит ему вреда. Однако я почему-то не могла разделить его оптимизм. Я спрашивала себя, увижу ли я когда-нибудь снова его лицо. Я должна была чем-то заняться. Я не осмелилась оставаться одна и размышлять. Я все еще наглядно представляла себе толпу, врывающуюся в Бастилию, и голову Ланне, насаженную на пику. Но вместо головы коменданта Бастилия я видела голову короля. Нет, я должна попытаться действовать, как обычно, но что мне делать? Мои дети лишились гувернантки. Я должна найти для них новую гувернантку. Некоторое время я размышляла и в конце концов остановилась на мадам де Трузель. Она была водова, серьезная женщина, а кроме того, она обладала тем качеством, которое тебе стало одним из самых ценных – преданностью. Я сказала ей, что она будет назначена на эту должность, и она поняла, почему. Должно быть, она знала, что на улицах сжигали наши с Габриэлой изображения, что повсюду распространялись непристойные картинки и стихи о нас. О да, мадам де Турзель все понимала, и мне хотелось сказать ей, как высоко я ценю ее за ту спокойную манеру, в которой она Поблагодарила меня за оказанную ей честь и поклялась служить моим детям столько времени, сколько я ей позволю. Я направила свои апартаменты. Мне хотелось побыть одной. Я ужасно боялась показать, какое беспокойство я испытываю. Что происходит с моим мужем там, в Париж? Неужели они зайдут так далеко, что убьют своего короля? Что мне делать? Должна ли я готовиться к бегству вместе с детьми? Мне надо распорядиться, чтобы упаковали вещи, снарядили экипаж и держали их наготовь. Я направилась в апартаменты детей. Я должна была быть с ними, потому что опасалась предательства. Мой сын принес мне книгу с баснями Ла Фонтена. «Давай почитаем басню Лисиц. мама». Я видел лисицу прошлой ночью. Солдат принес ее. Я задержала свою руку на его головке. «Не сейчас, мой милый». Он выглядел озадаченным. «А где мадам де Полиньяк спросил он. «Она в своих апартаментах. Она очень занята», – ответила его сестра. «Сегодня все как-то не так» сказал мой сын. А потом он оживился. Мама, пойдем я покажу тебе мой садик. Милый мой, думаю, что сегодня тебе лучше остаться дома. В конце концов, давай я лучше почитаю тебе. И так я сидела и читала, в то время как уши мои напряженно ловили звуки, которые могли означать, что прибыл посыльный с такими ужасными известиями которые я даже не осмелилась представить себе. Было уже 11 часов, когда вернулся король. Я сидела в своих апартаментах и ждала, мучаясь о страх. Он вернулся в окружение депутатов Национальной Ассамблеи. Следом за ним шел всякий сброд. Мужчины, женщины, которые несли дубинки и орали. Но я слышала крик «Да здравствует король!» и почувствовала, что мое настроение начинает улучшаться. Тогда я сбежала вниз, чтобы приветствовать его. А Луи выглядел очень уставшим, но был спокоен, как всегда. Его сюртук был пачка галстук съехал на бок, и к его шляпе была прикреплена трехцветная кокарда. Я была готова разрыдаться от чувства облегчения, и он тоже испытывал волнение. Но ты должна быть уже в постели,